Никогда больше, никогда больше Андрей не купит квартиру выше третьего этажа. В этом он убеждал себя каждый раз, поднимаясь по бесконечным ступенькам. Лифты такие лифты. Даже в считающихся элитными домах, а их дом был одним из таких, подъемники умудряются ломаться и не работать. Есть грузовой лифт, но он без минимальной нагрузки в сто пятьдесят килограмм не запускается. Андрей минут десять простоял в фойе, надеясь дождаться попутчика. Хотя бы на несколько этажей вверх, но устал топтаться без дела и отправился на пешее восхождение. Пол этажа, этаж, второй, третий. Дыхание становилось все тяжелее, а мысли о том, что переступив порог квартиры, начнется скандал, не добавляли оптимизма. Вылетев с утра в спешке, Андрей только подходя к больнице понял, что с линзами был не единственный его косяк. Второй оплошностью был телефон, который он то ли потерял, то ли дома забыл. В последнее время Андрей был сам не свой. Чувство вины и разладившиеся отношения с женой давили общими усилиями, отнимая последнюю тягу к жизни. Иногда, особенно во время ссор, мужчина мысленно подходил к окну, открывал створку и выходил наружу. Да, именно так. Наверное, это называется суицидальной наклонностью или типа того. Но иногда такой поступок реально казался выходом из сложившихся обстоятельств. Десяти этажей должно быть достаточно, чтобы наверняка того. Невеселые мысли скоротали Андрею путь до квартиры. Небольшая отдышка давала однозначный намек. Ему стоило бы задуматься о здоровом питании и более активном образе жизни. Вздохнув несколько раз поглубже, он открыл дверной замок и быстро вошел в квартиру. «Я дома», — оповестил он пространство, едва войдя в прихожую. В ответ тишина. Было два возможных варианта. Вернее, три. Марина уснула или слушает музыку в наушниках. Или ее нет дома. Третий вариант был предпочтительней. И судя по отсутствию сапог, о который он с утра жены все-таки нет дома. Андрей облегченно выдохнул. Он надеялся, что успеет отдышаться, прежде чем Марина вернется и начнет отчитывать его за невнимательность, ведь гарантированно на его телефоне куча неотвеченных сообщений или даже пропущенных звонков. Сразу же у входа мужчина решил проверить карманы своих курток, висевших в гардеробе за зеркальной дверцей. «Возможно, в кармане одной из них лежит телефон. Он точно должен быть где-то в квартире». Андрей помнил, что накануне с работы выходил, держа аппарат в руке. Бинго! Как и ожидалось, телефон был в гардеробе, только не в куртке, а в пиджаке, который Андрей в зоопарке повесил туда вместе с курткой. Также ожидаемо на экране высвечивалось два оповещения о пропущенных звонках от Марины и нескольких неотвеченных сообщений от разных людей. Андрей закатил глаза в предвкушении от того, что раздраженная жена ему понаписала, но должен был прочитать. Как только он открыл мессенджер, Марина тут же ему написала «Ты где?». Он сразу же ответил, что приехал домой, а телефон, поставленный на беззвучный режим, со вчерашнего вечера был в гардеробном шкафу. Мужчина не знал, сколько спокойных минут у него осталось до приезда жены, но однозначно был уверен, что если не поезд в тишине и покое сейчас то позже не сможет проглотить и кусочка. Предвкушая очередные истерические разборки, Андрей отправился на кухню.